Глава двадцать шестая. — Тирк, да не волнуйся ты так! — будто издалека услышала я смутно знакомый мужской голос. — Дышит, сердце бьется ровно, все в паре. — Арман, заткнись, или я прикопаю тебя прямо здесь! — последовал ледяной ответ. Спокойный, как скала, и от того особенно опасный и жуткий. Даже меня, находящуюся в полубессознательном состоянии, пробрало до мурашек. — Смотри, шевелится! — все-таки подал голос Арман. — Ладно, не до мурашек, а до судорог. Лена, Шепнул Тирк, и его большая горячая рука коснулась моего лица. Очнись, хрипло попросил он. Хм, протянула я голосом подъездного алкоголика, которого разбудили прямо посреди запоя. Говорю же, живая она, просто обессилена. Хоть я не вижу лица армана, чувствую, что он улыбается. А вот у Алекса дела куда хуже. Судя по тому, что наша язва еще не отпустил ни одного едкого комментария, он все еще лежит без сознания. Но мне даже не дали обдумать эту информацию. От сильной руки прямо на моей щеке отделилась волна теплой энергии и потекла в меня. Как я делила силой с Алексом, так сейчас со мной делится тирк. Я открыла глаза. Надо мной склонился превосходство, сидя на корточках. Лицо встревоженное, сосредоточенное. На лбу залегла складка. Сразу видно, волнуется мужчина, переживает, но держит себя в руках и делает все, чтобы исправить ситуацию. В этот момент он напомнил мне хирурга, выполняющего операцию. Мы посмотрели друг другу в глаза, и не нужно было никаких слов. Все и так стало понятно. Что ты делаешь? ⁇ испуганно воскликнул Арман после некоторого промедления. Должно быть, он не сразу заметил, что мы тут творим. ⁇ Лечу ее ⁇,⁇ ответил цирк, не сводя с меня своего гипнотизирующего и одновременно обожающего взгляда. ⁇ Ты тратишь свой резерв ⁇ Арман ужаснулся так, словно он поет меня своей кровью. Артериально. Мой резерв полон. ⁇ самодовольно ответил цирк. И едва заметно усмехнулся. Я истолковал этот взгляд, как «благодаря тебе, Лена, только благодаря тебе». «И ты...» — начал был Арман жаркую отповедь, но резко умолк. «Похоже, решил, что безопаснее будет промолчать, чем спорить с превосходством, которое спасает свою Миару. А с Алексом никто не хочет поделиться?» «Я уже...» — слабо отозвалась я, повернув голову к Арману. Тот удивленно вскинул брови, а вот тирк потемнел лицом. «Ему эта новость не понравилась». Ты делилась с ним силой? Сэр даже не попытался скрыть своего недовольства. Он умирал, — ответила я. Нужно было бросить его? Тирк лишь фыркнул, словно я сказала какую-то глупость. Умирал? До этого кабана пополам раскусишь, и то еще бегать будет за варками, — заявил Тирк. Неправда, — возмутилась я. Арман, я требовательно посмотрела на самого умного человека среди нас. Это правда? Ну, — протянул он, взглянув на лежащего Алекса. «Смертельных повреждений нет. Сильно рассеченная ягодица, ранено плечо, но резерв наполовину полон. Пока он не может сражаться, но я бы не сказал, что он близок к смерти», лаконично завернул Арман, бросив на меня извиняющийся взгляд. «Его резерв не опустил только потому, что я с ним поделилась», заявила я, возмущенная этой несправедливостью. «Я, значит, переживала за этого хама, последними крохами силы с ним делилась. А он и не думал помирать? Нет, я отказываюсь в это верить». «Не думаю, что у тебя было столько сил!» — скептически хмыкнул Арман. «Я отсюда вижу, что большую часть магии ты потратила в бою». «И как ты это видишь?» — не поверила я. «Глазами!» — теперь Арман посмотрел на меня так, словно усомнился в моем благоразумии. «Лена, что произошло?» — прервал нашу перепалку Тирк. «Как ты сюда попала?» «Как, как?» — пробурчала я и отвернулась в сторону густой зеленой травы, не глядя на Саэльдов. «Как всегда!» — все схлопнулось, я оказалась в незнакомом месте — а вокруг варки их скалятся. Я уже привыкла, — тяжело вздохнула. Разве что в этот раз рядом со мной был Алекс. Но и от него толка было не слишком много. Пришлось все делать самой. Закатив глаза, произнесла эту фразу таким тоном, словно я страшно устала от стирки. «И часто с тобой такое бывает?» — изумленно спросил Арман. Сирк ничего не спросил. По-моему, он пытается усидеть на корточках и не свалиться на землю от услышанного. «Это уже третий раз», — припомнила я. «Точно не помню». «Почему ты молчала?» — чекание каждое слово спросил Тирк. Тихо так, шипящий шепотом, словно ему так и хочется меня покусать за самые нежные места. «А что я должна была сказать?» — возмутилась я. «Знаешь, Тирк, со мной творится что-то странное. Наверное, я демон. Убей меня, пожалуйста. Так что ли?» Тирк с Арманом переглянулись и расхохотались. «Что смешного?» «Я уже начинаю злиться». Я тут, понимаешь ли, боялась, тряслась от ужаса, воображала собственную казнь. Тень не своей боялась, а им смешно. Ржут они, как кони необъеженные. Я демон, убей меня, пожалуйста, — сквозь смех повторил Арман. Забавно, — признал он. Я возмущенно фыркнула, а затем... И вовсе перевернулась на бок. Да ну их, пусть сами разбираются. Не дуйся, — ласково попросил Тирк и наконец, перестал ржать. Это была хорошая шутка. Я обиженно промолчала. Как он? «Нужны носилки?» — спросил превосходство армана «Сейчас очнется и сам дойдет», — уверенно ответил тот. «Отлично!» — одобрительно произнес Тирк. И в следующую секунду я взлетела в воздух. Даже понять ничего не успела, кроме того, что уже сижу на руках у Саэрда. Картинка вокруг нас смазалась, мы вновь куда-то проваливались. Чтобы возникнуть в спальне Тирка. «Ну, конечно, где же еще? Не на Лазурном берегу вида? А теперь расскажи в подробностях, что у вас там произошло». «И как давно ты перемещаешься подобным образом?» — прозвучал мягкий приказ. Не просьба, а именно приказ. Интонация он дал понять, что отказов не принимает, и аккуратно сгрузил меня на кровать. Пришлось рассказывать. «Почему меня так швыряют по пространству? И почему к варкам?» — подытожила я. «Подобное к подобному?» — выдала едкое предположение. Тирк не проронил ни слова с тех пор, как я начала свое повествование. Внимательно слушал с самым внимательным и задумчивым видом. «Нет, дело тут в другом». — наконец, — ответил он. — Таким образом мы, Саэрда, перемещаемся на место появления варков. Нас посылает магия крепости. — Алекс ответил примерно то же самое, — хмыкнула я, кивая. — Но я ведь не сард. А кто же ты, Лена? — грустно улыбнулся Тирк. — Хотел бы я знать. — вздохнул он, и я поняла, что он и сам ничего не понимает. — Знаешь, я бы хотела сама заняться изучением того, как у вас тут все устроено, — решительно заявила я. Арман говорил о библиотеке. «Я хочу почитать книги о ваших правилах и магии, чтобы понимать хотя бы основные моменты». «И как ты себе это представляешь?» — вскинул Бров Тирк. «Ты почти опустошена. Тебе нужно отдыхать». Он напоролся на мой прямой несгибаемый взгляд и устало вздохнул. «Понял, что отговаривать меня бесполезно. Я тверда, как скала». «Хорошо, я пришлю тебе книги. Будешь читать здесь», — решил он. «Такое чувство, что ты не хочешь выпускать меня из своей спальни», — подметила я. «Можно подумать, кому-то есть дело до того, что я хочу», — обиженно буркнул Тирк. «Сейчас у меня дела», — он вздохнул. «Император заинтересовался лордом Сервином. Поэтому я взял его семью под обейку». Сард произнес эти слова таким тоном, что у меня что-то ёкнуло в сердце. «Император здесь?» — догадалась я. «Здесь», — выдавил Тирк и жал кулаки. «Я еще не принял его, был занят поисками тебя и Алекса. Сначала думал, что крепость отправила на задание его, а тебя засосало случайно». Но теперь понимаю, что все не так. Кстати, Лена, — вдруг нахмурился Сайерт, — а откуда венок у тебя на голове? Я изумленно вылупила на него глаза. «Венок — Венок? Сначала подумала, что Тирк шутит, но поднесла руку к своей макушке и нащупала пышный венок из свежих цветов. — Ты не знала о нем? — усмехнулся Сайрт, по моему лицу прочитав, что я и не подозревала об этой штуке. Я попыталась ощупать штуку на своей голове, но не нашла ничего, кроме цветов, стебельков и листиков. Не выдержав, сняла венок с головы, заодно выдрав несколько волосин. Оказывается, эта красота крепилась к моим волосам с помощью специальных зажимов на стеблях. Что это такое? Я покрутила в руках большой красивый и яркий букет. Никогда таких не видела. Цветы переплетены так плотно и стройно, что конструкция венка практически неразрушима. Здесь и васильки, и ромашки, и алый полевой маг, и незабудки. Даже если предположить, что я... Луна пока была без сознания, то я бы и тогда не смогла создать такое произведение природного искусства. «Думаю, это подарок», — загадочно улыбнулся Тирк. «От кого?» — спросила я, не сводя глаз свиночка. «Нет, ну какая же все-таки красота. Чем дольше смотрю на него, тем больше впечатляюсь». «От духа в горы пали, уверенно заявил Сайерт, и его улыбка стала еще шире. «Э-э, это благодарность за спасение от вархов», — объяснил Тирк. Правда, впервые вижу, чтобы они дарили такую красоту. Обычно мы получали от них овощи и орехи, скисон. Будто только теперь понял, что упустил какую-то выгоду. Лена, я хотел поговорить с тобой. Неожиданно Тирк весь подобрался, взгляд его сделался твердым и мрачным. Ты когда-нибудь виделась с демоном? От его вопроса мои брови изумленно поползли вверх. — Почему ты спрашиваешь? — выдавила я, сбитая с толку этой темы. Виделась? — не обратил внимания Тирк. — Э-э... Протянула я и ощутила, что мои мысли стали путанными. Никак не получается уцепиться хоть за одну. Со стороны это выглядит так, словно я пытаюсь что-то вспомнить или придумать. Странное состояние. Мне будто бы отключили часть мозга, отвечающую за внятную речь. «Можешь не отвечать», — прервал Тирк мое мычание. «Лена, демоны гораздо опаснее любой армии варков. Демоны не имеют клыков и ногтей. Они не рвут своих жертв на части. Как правило», — добавил он. Эти существа питаются душами, варки — лишь их слуги, которые делают всю грязную работу. Они питаются магией человеческой кровью, чтобы затем передать ее своим хозяевам, демонам. Понимаешь ли, эти существа приходят к нам из нижнего мира, а потому в нашем мире им требуется новое тело, понимаешь? Из крови магии они и создают подобие тела, неполноценную физическую оболочку, но нечто похожее на нее. На глаз не отличить, но по структуре магии все становится понятно. Демонам уже не нужна кровь, они питаются душами. Они соблазняют человека, давят на его страхи и желания, загоняя в ловушку. «Что ты называешь ловушкой?» — перебила я. «Для того, чтобы высосать душу из тела, ее нужно ослабить и разбить. Проще говоря, довести до такого состояния, когда человек не сможет сопротивляться тому, что из него вырывают душу. Поэтому демоны чаще всего подкрадываются к тем, кто растерян, сломлен и находится в сложном положении». — Такими людьми проще управлять, — произнес Тирк. И я вспомнила себя, едва попавшую в новый мир, растерянная, сбитая с толку, не знающая никого и ничего. Когда передо мной впервые появился Серж, я и вовсе была заточена в холодный, мокрый подвал. Сложно подгадать более удачный момент, чтобы забросить удочку. — Что тут скажешь? — Демон одним словом. — Зачем ты говоришь мне все это? — спросила я, хотя и так уже знаю ответ. Тирк не дурак. — Чтобы ты знала! — ответил он и посмотрел мне в глаза. Затем он опустил руку и достал из-за спины кинжал. Хороший такой кинжал с тяжелой мужской рукоятью и изогнутым частью, зазубренным снизу лезвием. Таким только кабана разделывать. Ну или демона. Лишь бы не меня. Я хочу отдать это тебе, — удивил меня Тирк. З Зачем? — пропищала я, не спеша брать его в руки. Я больше по рукопашному бою, чем по холодному оружию. Так мне будет спокойнее, — ответил Тирк и сам вложил мне в руку холодную сталь. Тяжелая игрушка. Она явно создавалась для мужской руки, которая могла бы свободно им орудовать. «Как ты себе это представляешь? Мне что, ходить с этой штукой по крепости?» Я посмотрела на Тирга, как на сумасшедшего. «Здесь все ходят с оружием», — пожал плечами он. «Магия в любой момент может отправить нас на задание». «А крепость что, разумна? Она здесь все решает?» — уточнила я. «Этот вопрос давно мне непонятен. Все говорят о крепости так, будто она здесь главная начальница». Впрочем, если это она, виновница моих внезапных перемещений, то ничего удивительного в этом нет. — Разумно. Это сильно сказано, — хмыкнул Тирк. — Крепость построена на источниках магии. Она чувствует, где происходит прорыв, и концентрируется темная магия, и отправляет нас туда. — Что-то вроде робота, — кивнула я. Тирк не понял, что такое робот, но удовлетворился моим кивком. — Я постараюсь сделать так, чтобы ты была выключена из этого процесса, — пообещал мне Тирк. Это никуда не годится. Обычно на задание с Алексом крепость отправляет меня. С неудовольствием произнес он. — О, так я тебя подсидела! — нервно хихикнула я. — Как он, кстати? Или Арман сказал о том, что Алекс будет в порядке только для того, чтобы я успокоилась? Улыбка на моих губах погасла. — С ним все хорошо. — заверил меня Саерт, и я внутренним чувством поняла. Не лжет. — Благодаря тебе. Знаешь, Лена, ты ведь совершенно не осознаешь того, что происходит. Тирк прищурился и покачал головой. Ты не понимаешь, как странно и невероятно то, что мой резерв до сих пор полон. Лена, я никогда не был так силен, как сейчас. — А я здесь при чем? — нервно хмкнула я. — Сейчас обвешаешь меня почестями, а потом окажется, что я к твоей силе никакого отношения не имею. — Имеешь, — уверенно ответил Тирк, блеснув глазами. — Самое прямое, моя миара. Не знаю, кто ты и за что дана именно мне, но я верю, что тебя послали боги света, — завернул он. «Тирк», — смутилась я и отвела взгляд. «Я знаю, что это так», — настоял он и поддел пальцем мой подбородок. «Чувствую». «А боги света не хотят послать нам еды?» — улыбнулась я, сползая с темы. Тирк покачал головой, но распорядился принести мне еды. «Эх, лучше бы духи полей дали мне земляничный десерт, а не цветочки. Я есть хочу так, что готова зажарить варка. Кстати, ты обещал мне книги», — напомнила я, заметив, что Сайр собрался слинять по своим делам. «Будут тебе книги». Не сдержал Тирк разочарованного вздоха. Он явно надеялся на то, что я снова завалюсь спать и забуду о своих идеях. Нет уж, спасибо, выспалась. И зажаренный варк. Улыбнулся он и встал.